ва, 16. Антон. Какое пари. Выдохнули все, а на меня напал какой-то ступор. Я смотрел не на предателя Пашку, и даже убить его в этот момент не хотел. Все эмоции будто испарились. Внутри стало пусто и холодно. Я не отрывал взгляда от Риты и чувствовал, как земля уходит из-под ног. Девушка будто окаменела. Лицо побледнело и вытянулось. Уголки губ скорбно опустились вниз, глаза болезненно заблестели, словно у неё внезапно поднялась температура. «Рита, посмотри на меня, не обращай внимания на этого идиота». «Ого, я уже и идиот», — хмыкнул Пашка, «но для меня он сейчас был пустым местом». «Ритуля, я тебе всё объясню, ты его не слушай». Я взял её за руку, но она высвободилась с каким-то брезгливым выражением лица и посмотрела на отца. «Николай Сергеевич, вызовите мне такси, пожалуйста», — сказала Рита сиплым голосом и пошла к выходу. «Никуда ты не поедешь». Я кинулся к двери и закрыл её собой. Меня трясло. «Не пущу», — билась в висках мысль. «Если она сейчас уйдёт, никогда не вернётся». За мной побежала Маша. «Антон, ты в своём уме? Пусть эта мелкая шлюха идёт отсюда, пока что-нибудь у вас не стащило. Хотя... Пашка, держи её. Надо проверить карманы». Блонди не успел сделать ни шага, как Риту закрыл собой отец. «Руки уберите! Вы кто такие?» «Друзья Антона», — растерялась Маша. «Друзья так себя не ведут. Ввалились почти ночью вероломно в дом. Затеяли скандал». А теперь ещё и на мою гостью набрасываетесь. В его голосе звучала едва скрываемая ярость. Но мы, господа, я прошу вас уйти. Отец был явно настроен решительно. Мне надо серьёзно поговорить с сыном. Дядя Коля, мы же просто так. Мы не знали, что у вас она. Точно, подтвердил блонди. Но он вообще, кажется, развлекался. Его подлая выходка и звительная усмешка меня сейчас не интересовали. Я заметил, что пока шла перепалка, Рита сместилась к двери и бросилась к ней. Рита, ты всё неправильно поняла, я тебе объясню. Выпусти меня. Нет, давай поговорим, пожалуйста. Теперь я умолял и мне не было стыдно. Я мог даже заплакать или встать на колени, лишь бы только удержать девушку, которая за несколько дней стала мне дороже всего на свете. Выпусти меня. Рита, давай уйдём вместе. Я ловил её постоянно ускользающий взгляд, но Рита упорно не хотела встречаться со мной глазами. Тогда я взял её за подбородок и поднял голову. Она осторожно высвободилась. Ладно, не хочешь по-хорошему, Тихо сказала она, достала телефон и начала набирать какой-то номер. Все настороженно следили за ней. «Полиция», — вдруг сказала она, и мы замерли. «Пожалуйста, приезжайте, меня удерживают силой». «Ах ты, дрянь подзаборная!» — закричала Машка и кинулась к ней. Я бросился на перерез. «Во дает!» — вторил ей Блонди, подскакивая с другой стороны, но я резко ткнул его в грудь. «Не лезь в наши дела! Отберите у нее телефон!» «Где я нахожусь?» — продолжала разговор Рита. «Я не знаю». Она посмотрела на отца, словно больше никого в комнате не было. Какой у вас адрес? Хватит, сами разберёмся. Отец подошёл к ней и спокойно забрал из рук телефон. Простите за беспокойство. Девушка просто пошутила. Да, да, если понадобится, заплатим штраф. Пришлите квитанцию по адресу: посёлок Лесной, улица Смирнова, дом 12. Я только переводил взгляд с одного на другого. В груди горел огонь. Нервы были как натянутые канаты. Малейшее усилие и я взорвусь. Отец вернул телефон растерянной Рите. «Не расстраивайся, моя королева, я с ними разберусь. Скоро приедет такси». Отец повернулся к Маше и Блонде. «Вы сами уедете или мне выставить вас за дверь?» «Дядя Коля», — заныла Машка. «А это?» — она показала на Риту. «Здесь останется?» «Антоха, выпусти ты её!» Блонди ткнул меня в плечо. «Хватит, наигрался уже. Из-за неё все перессорились. Я тебе и так яхту отдам». «Ты променял меня на яхту?» — выдавила из себя Рита. Мой мозг взорвался, натянутые канаты лопнули со страшной силой. Ничего не соображая, я кинулся на блонди, в который раз за эти дни. Я вцепился в его воротник и толкнул к выходу. Он явно не ожидал нападения и не сопротивлялся. Мы вывалились на крыльцо, и пальцы будто свело спазмом. Сейчас невозможно было оторвать меня от бывшего дружка. "Ты спятил", закричал блонди. "Уберите от меня этого безумца". Но я только рычал и яростно волок его дальше в сад. Наконец он попытался сбросить мою хватку. Тогда я намертво вцепился в его горло. Пошёл нах, убирайся, убирайся из моего дома. Я ничего не видел и не слышал. Вокруг была чернота, а в светлом коридоре враг, которого надо уничтожить. Пашка вцепился в мои руки и оторвал их от своего горла. Идиот, что делаешь? Совсем из-за бабы спятил. Но я снова кинулся на него. Мы упали на траву и стали колотить друг друга куда попало. Один раз мне прилетело в скулу, другой раз я попал во что-то мягкое и тёплое. Блондиев взвыл. Нас растащили подбежавшие охранники, но я извернулся и достал гада кулаком, кажется, в нос. Он ответил тем же. Я вывернулся из рук охранника и с разбегу двинул блонди ногой. Он взмахнул руками и уцепился за меня, но не удержал равновесия и полетел вниз, потянув меня за собой. Мы опять покатились по земле, а потом с громким всплеском свалились в пруд, накрытый сеткой от падающих листьев. Ледяная вода мгновенно отрезвила, и инстинкт самосохранения вытолкнул меня наверх. Я судорожно глотнул воздуха, стряхнул мокрой чёлкой залипшие глаза и огляделся. Недалеко торчала голова Пашки, который громко матерился и плыл к берегу, где кричали люди. Идиоты, выпирайтесь из воды, приказал нам отец в ней себя от ярости. Сейчас невозможно было узнать моего уравновешенного и ласкового папку. Он готов был растерзать непутевого сына и его более мерзких друзей. Сейчас, крикнул я с туча зубами, Ледяной холод уже проник сквозь мокрую одежду. Я шевельнул ногами, намереваясь выбраться, но вдруг понял, что одну ступню что-то держит. Я одёрнулся, но не сдвинулся с места. Нырнул, распахнул глаза, но сквозь чёрную толщу воды ничего не разглядел. Воздух в лёгких закончился, и я выскочил на поверхность, понимая, что запутался в ячейке сетки. Пашка уже был на берегу, а я пока не смог сдвинуться с места. Ты чего там ковыряешься? Решил зимовать в пруду? крикнул отец, в его голосе звучала тревога. Что-то случилось, я посмотрю. Маленькая фигурка метнулась с берега. Нет, не надо, успел крикнуть я, но она уже скрылась в воде. Через секунду я почувствовал, как что-то коснулось моей ноги и снова нырнул. Арита развязала мой мокасин, сняла носок и вытолкнула ступню из ячейки. Я подхватил её за талию, и мы всплыли, оба задыхаясь от нехватки воздуха. Охранники протянули нам багры, мы выбрались на берег, куда уже подоспела Арина Ивановна с тёплыми пледами. Как же так, Николай Сергеевич, как же так? Что скажет Анна Анатольевна? причитала она, окутая нас страхом. В доме нас запихали под горячий душ, благо в ванных комнатах достаточно. Стоя под струями воды, я трясся от страха, что Рита уйдёт и мы так не объяснимся. Вылетел мгновенно, переоделся и побежал в гостиную. Увидел куртку Риты и выдохнул облегчённо. Она здесь. Ко мне кинулась Маша. Антон, как ты, я так переволновалась. Но спасать меня не бросилась. Усмехнулся я и сел на диван. Маша плюхнулась рядом и прижалась ко мне. Я отодвинул её руками и встал. Ты из-за этого обиделся? Глупость какая. Никто даже не понял, что случилось, а Рита догадалась. Маша надулась как сычиха и недовольно поджала губы. Я видел, как она вытащила из кармана телефон, наверняка решила сообщить о случившемся матери. Неприятное чувство охватило меня. И с этой предательницей я встречался 3 месяца. Фу, какая гадость. В дверях показались Пашка и Рита. Кухарка принесла Рите мамин спортивный костюм, Пашка надел мои вещи. Я только посмотрел на свою девушку, и сразу из головы и из сердца вылетели все проблемы. Лида, иди сюда. Но она даже не посмотрела в мою сторону, а спросила отца: "Николай Сергеевич, а такси ты переночуешь у нас?" "Я не хочу". "Я тебя понимаю", согласился отец. "Вас всех связывают токсичные отношения, и я хочу разорвать это узел. А сейчас мы будем пить чай и разговаривать. И попробуйте мне только что-нибудь скрыть". "На неё в полицию надо заявить", выступила Машка, садясь рядом со мной. Я резко отодвинул стул, перешёл на другую сторону стола к Рите. Анна вскочила, но я дёрнул её за руку вниз. Сиди здесь. Мы все вместе пили в кухне горячий чай с гречишным мёдом и молчали. После пережитого не хотелось говорить. Наконец, отец не выдержал. Рассказывайте о Паре. При этих словах все посмотрели на меня, видимо, ожидая, что я первый начну каяться. Но у меня язык будто прироск к нёбу. Как только открою рот, сразу вырою себе могилу. А Рита уйдёт и никогда не вернётся. Нельзя. Батя, Рита, пожалуйста. «Не будем об этом», — взмолился я и демонстративно чихнул. «Кажется, простыл». «Ничего, вылечим, сын. Хотя, таким подонкам, как вы с Павлом, можно и поболеть немного. На пользу пойдет». «Ага, скажи еще, что меня на кол посадить надо», — буркнул я. «Поговори мне». Отец встал и нервно забегал по кухне. «Рассказывай». Пашка все начал. «Я?» — блонди вскочил и ткнул пальцем в Риту. «Это она первая нас назвала мудаками». «За дело», — тихо ответила Рита, глядя в тарелку. Антон, будь мужчиной, я жду. А какой яхте идёт речь? Ну и рассказывать нечего. Всё завертелось не так, как было задумано. Я умоляюще посмотрела на Рету, но она не поднимала глаз и сидела прямая, как ствол бамбука. Пришлось в двух словах рассказать, что это было за пари. Рита слушала тихо, опустив глаза в стол. Машка пыхтела, как паровоз, и щёлкала пальцами, украшенными чёрным маникюром. Я живо представила, как эти острые ногти впиваются в моё горло и содрогнулся. Бр. Блонди делал вид, что его это история не касается, хотя этот хомяк небритый и был главным заводилой. Отец меня не перебивал. Наконец я обречённо замолчал. На душе было так паршиво, будто все кошки мира сделали туда свои дела. Так, Павел. Тогда почему ты заявил, что пари закончено, если Антон ещё не выполнил все условия? Да, Николай Сергеевич. Мы каждый день ссоримся. Вы видите, каким становится Антоха, когда рядом эта девчонка. Она точно заговорила его, чтобы выйти невестой в богатый дом. Не понял. Мы же этого и добивались, разве не так? Мы хотели сделать свадьбу по-нарошку. Ну, там, после брачной ночи, сами понимаете. Ещё и свадьбу запланировали. Хором выкрикнули девушки: Машка возмущённо, а Рита с тоской в голосе и слезами. Она уже еле держалась. Комкала в пальцах салфетку, и её кусочки усыпали весь стол и пол. Рита, извини меня, бормотал я и не знал, как вымолить прощение. Это только начало так было. В последние дни я хотел отказаться от пари, но не отказался. Её голос шелестел, как осенние листья под колёсами машин. Не успел просто, выбирал удобную минуту. Если бы не Пашка. Вот только не надо переваливать с больной головы на здоровую, Блондиев вскочил. Машка, поехали по домам. Я с этим сучонком, он ткнул пальцем в меня. Больше знать не хочу. Это ты должна уйти. Маша посмотрела зло на Риту. Из-за тебя хорошие друзья перессорились. Всё, хватит, стукнул кулаком по столу отец. Это мой дом. Не позволю в нём устраивать ссоры. Павел, бери Машу и вези её домой. Рита ночует у нас. Арина, займись девушкой. Антон, марш к себе в комнату. Я поеду. Рита встала и неуверенно направилась к двери, но её перехватила Арина Ивановна. Я услышал, как кухарка зашептала ей на ухо: "Пойдём со мной. Твоя одежда и обувь ещё не высохли. Сама подумай. Ну, едешь в костюме хозяйки, потом придётся его возвращать. Новый контакт. Неизвестно ещё, чем всё закончится". Рита неуверенно сделала пару шагов к двери и остановилась. "Ну, соглашайся, пожалуйста", молил я её взглядом, но она упорно не смотрела в мою сторону. И всё равно я обрадовался. Если Рита переночует у нас, есть шанс извиниться. Я тоже устал. Вылетело у меня, но я тут же прикусил язык, чтобы не спровоцировать отца на новые решения. Он и так стоял у окна спиной к нам и чертил пальцем на подоконнике, верный признак того, что батя мечтает сбежать, прихватив холсты и краски. В нашей семье проблемы решала мама, а её как раз и не было дома. Голова просто раскалывалась от боли. В висках билась одна мысль: надо поговорить с Ритой. Я подождал, пока уйдут злые Маши и Блонди, и стал подниматься к себе, чувствуя смертельную усталость. Мы только что пережили два потрясения: объяснение по поводу пари и купание в ледяной воде пруда. А ещё меня просто сжигало изнутри чувство вины. Хотелось обнять Риту и умолять её простить меня, но она смотрела на меня, как на пустое место. Только я вошёл к себе в комнату, как зазвонил телефон. Приехали. Рингтон Мамули. Разведчик Маша уже успела доложить обстановку. Если проигнорирую, сделаю ещё хуже. Да, слушаю. Антон, ты опять влез в неприятности. Не опять, а снова, огрызнулся я. Знаю, карты и ключи утром положу на стол и уйду в туман. Ты ещё и шутить можешь? А что мне делать? Пойти и повеситься? Буду прощение просить у Риты? Будь добр. Сделай так, чтобы эта девушка больше не показывалась на пороге моего дома. Иначе, Господи, мама, мне надоело тебе решать вопросы угрозами. Ну что ты можешь сделать Рите? Сказал, и в голове будто щёлкнуло. А может, вызов Риты в ДК нат как раз и организовала моя любимая мамочка? Мне стало плохо. Вот вредная баба. Антон, ты меня понял? Да, да. Я устал, спать хочу. И посади эту девушку на такси. Я не хочу сталкиваться с ней у себя дома. Мать, не зли меня. Я та нищенка, как высмажка и говорите, спасла твоему единственному сыну жизнь. Могла бы и спасибо сказать. Или тебе на меня насрать? Я уже почти кричал. Господи, неужели я до конца жизни не смогу вырваться из-под опеки родителей? В голове тут же появилась картинка. Я уже седой старика, всё бегаю и выполняю приказы мамуле. Тоска. Не груби матери. Ну слышал я голос робота, а не родного человека. Завтра поговорим. Я бросил телефон на кровать, но сразу схватил его снова и набрал номер Риты. Абонент пол недоступен. Не хочет разговаривать, отключила мобильник или связь плохая. А может, деньги закончились. Я выглянул в коридор. Никого. В доме горели только сигнальные лампочки в перилах лестницы. Над да тоненький луч пробивался из-под двери комнаты Арины Ивановны. Я бесшумно босиком спустился вниз и постучал в дверь к кухарке. Кто там? услышал сонный голос. Я. Дверь приоткрылась. Арина Ивановна была уже в пижаме. Тебе чего? Где Рита? «Паразит, не ожидала я от тебя такого. Оставь девочку в покое, сейчас отца позову». «Нет, я поговорить хочу. Иди спать». «Арина Ивановна, миленькая, ну, пожалуйста, я же сойду с ума, если не объяснюсь». Я постаралась сделать так, чтобы в голосе звенели слёзы. «Вот пал пес!» Кухарка поднялась на носочки и дала мне подзатыльник. «Как ты опустился до такой мерзости?» Сначала это просто была шутка. Да, злая, но безвредная. А потом всё завертелось. «Где Рита?» Мне очень нравится эта девушка, очень-очень. Она не похожа на Машку, совсем. Нравится, говоришь? Потерял ты её парень. Такое не прощают. Ладно, иди. Я Риту в левой гостевой комнате положила. Я по левой взлетел по лестнице, ветром промчался по коридору и выдохнул только у двери. Специально сделал паузу и потом постучал. Сначала ответа не было. Я приложил ухо, тишина. Спит уже? Я бы в такой ситуации не заснул. Столько мыслей наверняка в голову лезет. Рита, открой, позвал я. Ни звука. И тут мне показалось, будто где-то мяукает котёнок. Этот писк то затихал, то становился громче. Что это? В нашем идеальном доме котов нет. Я снова постучал. Наконец услышал лёгкие шаги. Кто-то остановился у двери. Чего тебе? Уходи. Рита, я хочу поговорить. А я нет. Ну, пожалуйста, я уже извёлся. Мало тебе. Опять всхлипнул котёнок. Что за чёрт, откуда этот звук? Стоп. Догадка пронзила меня стрелой в сердце. Рита плачет, причём пытается это скрыть. Рита, прости меня. Я никуда не уйду, пока ты мне не откроешь. Не дело твоё. Рита, я буду спать у двери, как собака на коврике у твоих ног. Это твой дом, спи где хочешь. Её голос звучал уже более уверенно. Я преобторился. Прислонился спиной к двери и сонно спустился вниз. И вдруг, о счастье, я услышал такой же звук по ту сторону. Кажется, она тоже села на пол. Контакт восстановлен. Ура!